Глава двадцать шестая. Примерно в то же время, на другой день, Бруно сидел в шезлонге на террасе своего дома, в н а с т р о е н и и м и р н о м и б е з м я т е ж н о м и находил это новое для себя состояние очень приятным. С утра Джерард явился вынюхивать, но Бруно обошелся с ним спокойно и любезно, позаботился о том, чтобы детектива с помощником накормили обедом. А теперь Джерард убрался во с в о я с и и Бруно был горд. Он больше не позволит Джерарду вывести себя из равновесия, как накануне. В гневе легко сболтнуть лишнего, а Джерард, конечно, дурак. Если бы он вел себя повежливее, может, Бруно и согласился бы помочь расследованию. Помочь расследованию? Его разобрал смех. Что за бредовая мысль! В вышине п е л а какая-то птаха. Бруно задрал голову. Мать наверняка знает, что это за птица. Он окинул взглядом бурую траву на газоне, белый забор, заросли кизила, на ветвях которого начинали лопаться почки. Сегодня у Бруно проснулся интерес к природе. Только что матери пришел чек на двадцать тысяч. А скоро они получат гораздо более крупную сумму, как только страховщики перестанут тявкать и юристы наконец закончат свою волокиту. За обедом они с матерью обсуждали поездку на Капри, пока гипотетически, но Бруно был уверен, что все сложится. А вечером они пойдут ужинать в свой любимый уютный ресторанчик на выезде из Грейтнека. Неудивительно, что интерес к природе возник лишь теперь. Бруно наконец-то стал хозяином травы и деревьев вокруг собственного дома. На коленях у него лежала записная книжка, и он небрежно листал ее. Книжку он нашел у себя в вещах сегодня утром, не смог вспомнить, брал ли ее с собой в Санта-Фе, и решил на всякий случай проверить, нет ли в ней упоминаний о г а е пока Джерард не наложил на нее лапы. Между делом он обнаружил немало людей, с которыми хотел бы возобновить знакомство теперь, когда он при деньгах. Потом у него возникла идея. Достав карандаш, он написал под буквой П Томми Пандини, 7 6 я улица, 2 3 2 в а В, а под буквой Ш. Шалава, спасение на водах, мост адских врат. Пускай Джерард поищет. Ближе к концу книжки он обнаружил запись: Ден 8 о 5 т отель Астор. Он не помнил никакого Дена. Забрать долг у Кеппа до первого июня. Бруно перевернул страницу и похолодел. Подарок Гаю двадцать пять долларов. Он поспешно вырвал страницу. Тут имелся в виду ремень, который он купил в Санта-Фе. Зачем вообще было это записывать? Помутнение рассудка. Именно в эту минуту к дому подъехал большой черный автомобиль Джерарда. Усилием воли Бруно заставил себя остаться на месте и проверить книжку до конца. Затем сунул ее в карман, а вырванную страницу скомкал и отправил в рот. Джерард шел к нему по вымощенной камнями дорожке, зажав сигару в зубах. Что нового? – п о и н т е р е с о в а л с я Бруно. Да есть кое-что. Джерард скользнул взглядом по газону от дома до забора, оценивая расстояние, которое преодолел убийца, спасаясь бегством. Например, Бруно непринужденно пережевывал комочек бумаги, как будто жевательную резинку. Он покосился на автомобиль и встретил пристальный взгляд помощника Джерарда. Тот сидел за рулем и неотрывно смотрел на Бруно из-под п о л е й серой шляпы. Неприятный тип. Например, мы выяснили, что убийца скрылся не в городе. Он ушел вон туда. Джерард махнул рукой, как сельский лавочник, показывающий дорогу. Рванул на пролом через тот лесок, и там ему пришлось не сладко. Мы нашли вот это. Брунов с т а л с шезлонга и посмотрел на обрывок лиловой перчатки и клочок темно-синей ткани, похожей на ткань пальто Гая. Ну и ну. Вы уверены, что это от одежды убийцы? п о н я Вот этот лоскут от пальто, а этот, скорее всего, от перчатки или шарфа. Нет, тут есть шов. Джерард потыкал в обрывок ткани р я б ы м жирным пальцем. Веселенькая расцветка. т а к о н и женские. Джерард подмигнул ему. Бруно ухмыльнулся и тут же пожалел об этом. Сперва я подумал, что убийца профессионал, признался Джерард со вздохом. Он явно знал, что как расположено в доме, но профессионал не потерял бы голову и не стал бы ломиться через здешние дебри. Бруно хмыкнул, якобы с неподдельным интересом, хотя верная дорога была ему известна, продолжал Джерард. Он промахнулся мимо нее в темноте на какой-то десяток метров. Почему вы так решили? Потому что это убийство, Чарльз, является результатом тщательного планирования. Сломанный замок с черного хода, ящик из под молочных бутылок, приставленный к забору. Бруно молчал. Значит, Герберт доложил, кто именно сломал замок. Возможный проящик тоже. Лиловые перчатки. Джерард весело хохотнул, что было совсем на него не похоже. Да какая разница, какого они цвета? Убийца надел их не для красоты, а чтобы отпечатки пальцев не оставлять. Верно я говорю? Ну да, ответил Бруно. Джерард вошел в дом через террасу. Бруно последовал за ним. Джерард направился в кухню, а Бруно на второй этаж. Заглянул к себе, бросил записную книжку на кровать и пошел дальше по коридору. При виде открытой двери в комнату отца у него возникло странное чувство, словно он лишь теперь осознал, что капитана больше нет. Все от того, что дверь болталась на распашку, как выбившаяся из-под ремня сорочка. Как поднятая забрала. Отец бы такого не допустил. Помрачнев, Бруно захлопнул дверь, оставив за ней ковер, по которому ступали ноги Гая, а потом детектива в письменный стол, с которого забрали все бумаги и раскрытую чековую книжку, ожидающую р о с ч е р к а от ц о в с с к о г о пера. Потом осторожно заглянул к матери. Она лежала на кровати с открытыми глазами. до подбородка, завернувшись в розовое одеяло. В таком положении она пребывала с вечера субботы. Ты не спала? Нет. Жерар д о п я т ь приехал. Знаю. Если не хочешь с ним общаться, я его прогоню. м и л ы й ну что за глупости? Бруно присел на край постели и наклонился к ней. Поспала бы ты, мам. Под глазами у нее залегли и с п е ч р е н н ы е морщинками лиловые тени, а уголки губ опустились вниз, так что рот стал незнакомо длинным и тонким. Милый, Сэм точно ничего тебе не говорил, не делился никакими подозрениями. Да разве он стал бы чем-то таким со мной делиться? Бронов встал и принялся б р о д и т ь по комнате. Присутствие Джерарда в доме его раздражало. Джерар д в ё л себя так, будто у него в рукаве есть улики против всех и каждого, даже против Герберта, который боготворил отца и разве что прямым текстом не обвинял в его смерти Бруна. Но Герберт точно не видел, как Бруно измерял шагами дом, иначе уже заявил бы об этом. Да, Бруно слонялся по дому и двору, пока мать лежала с пневмонией. Но кто мог знать, считает он при этом шаги или нет? Он хотел бы сейчас пожаловаться над ж е р а р д а однако мать бы его не поняла. Она настаивала на том, чтобы расследование вел именно он, потому что он считался лучшим. В этом деле они с матерью не были заодно. Она даже могла сболтнуть лишнего, например, что они запланировали пятничный отъезд лишь накануне. И даже не поставить его в известность. Чарли, а ты располнел, пожурила его мать с улыбкой. Бруно тоже заулыбался, потому что она опять стала похожей на себя. Она вылезла из постели и теперь надевала шапочку для д у ш а перед зеркалом. На аппетит не жалуюсь, соврал Бруно. И аппетит, и пищеварение у него в последнее время были ни к черту. Прочем, это не мешало ему толстеть. Джерард постучал в дверь через секунду после того, как мать закрыла за собой дверь в ванную. Она надолго, сообщил ему Бруно. Передайте ей, что я жду в холле. Бруно передал это матери через дверь и пошел к себе. Записная книжка валялась в другом положении. Джерард явно успел обнаружить ее и просмотреть. Бруно не спеша сделал себе виски с содовой, выпил и бесшумно спустился в холл. Джерард уже расспрашивал мать. Вы не заметили внезапных перемен в его настроении? Может, он был подавлен или, наоборот, чему-то радовался? Ну, мой мальчик вообще подвержен переменам в настроении, так что ничего особенного я не заметила. А иногда близкие чувствуют, когда что-то не так. Вы же согласны со мной, Элси? Мать промолчала. Жаль. Просто он совсем не хочет помогать расследованию. По вашему, он что-то скрывает? Не знаю, протянул Джерард с о м е р з и т е л ь н о й улыбочкой. Судя по тону, он ожидал, что Бруно подслушивает. А вы как считаете? Разумеется, я считаю, что нет. Чему вы клоните, Артур? Он ее рассердил. Теперь она будет о нем не столь высокого мнения. Глупый, глупый Джерард. Вы же хотите, чтобы я докопался до правды, Элси? Он так и не дал мне прямого ответа, куда пошел в ночь на пятницу, расставшись с вами. Он водит дружбу с весьма сомнительными личностями. Один из его приятелей вполне мог оказаться наемником кого-то из конкурентов Сэма, шпионом или вроде того, а Чарльз вполне мог не на роком сболтнуть о вашем отъезде. Чему вы клоните? По вашему, Чарльз что-то знает? Ну, я бы э т о м не удивился. А вы? Чтоб ты сдох! Прошептал Бруно себе под нос. Как он смеет говорить такое его матери! Не сомневайтесь, если он мне что-то скажет, я вам передам. Бруно отступил в шоке от того, как легко она пошла у Джерарда на поводу. Неужели что-то з а п о д о з р и л о Простить убийство выше ее сил. Разве он не понимал этого в Санта-Фе? А если она вспомнит, что он рассказывал ей про Гая в Лос-Анжелесе? д Если Джерард найдет Гая в ближайшие две недели, его могут выдать царапины или какой-нибудь порез или синяк. Колли п о с л ы ш а л а с ь м я г к а я поступь Герберта. Дворецкий принес матери бокал на подносе и тут же удалился. Сердце у Бруно выпрыгивало из груди. Он словно попал в гущу битвы и на него н а с е д а л и со всех сторон. Поспешно ретировавшись к себе, он выпил от души, прилег и попытался уснуть. Разбудил его Джерард, положив руку ему на плечо. Бруно дернулся и отпрянул. До свидания. Джерард ощерил желтые от табака зубы. Я уезжаю. Зашел попрощаться. И ради этого вы меня разбудили? Джерард усмехнулся и вышел, прежде чем Бруно успел придумать ему достойную отповедь. Он рухнул на подушку и попробовал снова уснуть, но перед глазами маячила к о р е н а с т а я фигура Джерарда в светло-коричневом костюме. Детектив шнырял по коридорам как призрак, просачивался сквозь запертые двери, совал нос в ящики и чужие письма, строчил в своем блокноте, указывал пальцем на Бруна, донимал его мать, так что невозможно было не поддаться на провокацию.